Глава 18. «На острове». Элем и Вамирех разговаривали друг с другом в ожидании развязки необычайного события. Основные понятия языка, краткоголовых он уже понимал и находил выражения для них. Но он напрасно расспрашивал обитательницу Востока о том, что происходило теперь. В своих воспоминаниях она не находила объяснения.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 добрались в плавь. разделил с ними свои съестные припасы. Он убил стрелами трех бежавших ланей и лошадь мелкой породы с большим ртом. Червоеды, успокоившись, отправились разыскивать добычу и, по указанию охотника, сняли с животных шкуру. Вамерех чувствовал к ним жалость и огорчался отвращением, с каким относилась к ним Элем. Он старательно принялся перевязывать им раны, Затем разместил на ночлег наиболее уставших и, только покончив с этим, направился к Лем, наблюдавший на другом конце острова за всем происходившим. Они стали разговаривать шепотом. Лем предлагала тотчас же ночью подняться вверх по реке, но Вамирех не соглашался, ссылаясь на вчерашний ураган на вырванные деревья, несущиеся по реке и могущие разбить лодку. Он указывал и на червоедов, находившихся под его покровительством.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 Она узнала голос собак больших бесплодных равнин. Червоеды также проснулись, и все при свете костра разыскивали вымереха. Высокий, исполненный достоинства, он старался проникнуть взглядом в ночной мрак, чтобы узнать, какая опасность заставляет трепетать элем и червоедов. Когда червоеды, напуганные бегством животных, возвращались медленно к реке, они были настигнуты огромной стаей собак.